В нижнем мире прямо посреди дороги поднялся столб пыли. Затем послышался ляск старого железа, трущихся об металлическое нечто, и наконец из ниоткуда появилась кабина ржавого лифта. Двери открылись. Показался козырёк кепки, висящей на голове весёлого чернокожего паренька.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 Левтёр не растерялся и тут же брызнул упавшему на затылок из пульверизатора, который неведомым образом материализовался в чёрной руке. Жертва мгновенно перевернулась на спину, никак ни в чём не бывало, оSWEдамилась. "Живая вода? Минеральная?" без каких-либо намёков на жалость ответил Левтёр, лежавший, не хотя поднялся и ушёл, а Левтёр перевёл взгляд на пса и весело закричал: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 Ори больше нет. Он спас наши жизни. А, -а, -а и ушёл, братишка. <связывая> Эй, бро, перестань сопли жевать будь собакой. В смысле? Тофи тут же перестал ныть и удивлённо посмотрел на Брайта. Ну я и есть собака, с родословной, сам Цербер у меня в роду. Брайт достал из спортивной сумки, что болталось у него через плечо, мячик и бросил его вперёд.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 Хм, слушайте, может, с рифмой поможете? Какие вопросы, бро? Тофи уже совсем успокоился. Давай я снова подгоним тебе рифму. Брат перевернул бейсболл как изряком назад и зачитал рэп с битбоксом. Хей, ёп, тыц-тыц, странные страны, правители-болваны давят на раны. Дальше рифма не ложится. Целый день гоняй. Ну, какие будут варианты? Эллил и пёс, не раздумывая, выдали. Их лозунги обмана, их семьи кланы наркотрафика, караваны в головах тараканы, вечно пьяные хулиганы, подхватил пёс. Брайт ободряюще кивнул. М-м, не то, что я хотел, но в дороге обсудим. И сделал приглашающий жест, попутно возвращая козёрёк на место, Эллил и Лила с Тофи зашли в кабину лифта.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 Мороженое. Э, сейчас бы мороженого, вмешался Тофи. Я столько о нём слышал, но в нашем низу его не бывает, только конфеты залавонючего мистера Ферви. Скорчил гримасу пёс. Да без проблем. Брейдке вынул и достал из сумки три эскимо. Два он протянул собеседникам, а третий, с нескрываемым удовольствием, развернул сам. А вот если бы с нами был Сенька.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 И тут кноль пальцем в еле заметную точку рядом с родимым пятном. Откуда я знаю? Вырвала руку Лила. Ещё одна родинка, наверное. Да нет, дорогая задумчиво произнёс Брайт. Это не другая родинка, а отметка для того, чтобы правильно считать цифру. Так, это меняет. Что-то попытался сказать Тофи. Но увидев, как Муза приложила палец к губам с замолк, что? Повернулся к нему Эксхорон. Шестёрку свою забирай, а девятку нам оставляй. Нашёлся пёс. И Лила благодарно ему кивнула. Не выдал. Да ну вас хохомочи, взмахнул рукой Брайт. Не выгорело у вас, так что обойдётесь без канареек.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 Раньше она никогда не задумывалась, что все видят символ французской столицы по-своему. Эстет увидит в ней ажурную конструкцию, которая стремится вверх к небесам, а плебей грозного исполиноземных пределов, стоящего на страже существующего порядка. Для Лилы башня была не более чем порталом, что привел ее на землю. Лила достала из-под рубашки желтый комочек.